Глава седьмая. План действий. «Слушай, Рой, а как на этой планете заработать космокойны?» – спросил я полушепотом, так, чтобы меня не услышал Милан. «О, это очень просто. Есть несколько способов. Первый способ – нужно выполнять задания корпораций. Сейчас на планете Пекла 387 предприятий, ведущих освоение территории. так — нахмурился я. — И как эти задания получить? — Все очень просто. В верхнем левом углу есть иконка в виде книжки. Активировав ее, можно увидеть все задания. Рой указал рукой вверх, где и находились иконки. Многие из заданий имеют привязку к карте. Кстати, если удастся попасть в неизведанные земли с полезными ресурсами, многие готовы будут заплатить за информацию о таких местах. — Хм, это все? — Есть и другие способы, — продолжил Рой. На планете много ценных ресурсов. Можно продавать информацию о месторождениях или самому разрабатывать их. Также, если ты захочешь стать охотником на местную фауну, многие части туш зверей очень ценны. Ты можешь сдавать их представителям корпорации за вознаграждение или продавать другим объектам. «Под объектами ты подразумеваешь людей?» – спросил я. «В основном, да». «Что значит «в основном»?» «На этой планете среди колонизаторов большую часть составляют люди». По моим данным, более 90%. «И что это за оставшиеся 10%?» «Представители других разумных рас, против которых не ведутся военные действия», пояснил Рой. «Также представители групп людей, решивших отделиться от человечества. Они больше не считают себя людьми». «Ох, с этим я позже разберусь», ответил я, чувствую, как закипает содержимое головы. «А зачем другие <coughs> объекты покупают части тел местных животных?» «О, это очень важная информация». Из таких товаров можно приготовить усиливающие препараты. Судя по моим данным, ты не в лучшей форме. Твое тело – это лучший инструмент. А корпорации нужны только самые лучшие кадры. Если у тебя сильное тело, то ты сможешь принести много космокоинов». «А почему тогда не дать мне эти препараты сейчас?» – недоуменно спросил я. «Ты еще не доказал свою благонадежность. Препараты очень дорого стоят, так же, как и амуниция» а лучший способ показать себя — заработать на амуницию и усиление самому. В общем, понятно. Протянул я. И самый простой способ заработать стабильные космокоины — стать штатным сотрудником одной из корпораций. Радостно продолжил Рой. Я бы порекомендовал выбрать «Галактические захватчики». В этот момент в моих ушах раздалась торжественная музыка. Вступай в ряды сотрудников корпорации «Галактические захватчики». Работа с нами — это стабильность, успех и надежность. «Ну да, к тому же я у них в рабстве», — проворчал я себе под нос. Решив разобраться со списком заданий, я нашел иконку с книжкой, которая на деле оказалась обычным прямоугольником. Оглянувшись на плетущегося следом и глазеющего по сторонам Милана, я дошагал до следующего каменного куба и прислонился к стене. Лисика я не увидел, похоже, тот, наконец, решил заняться своими делами. Я нажал на прямоугольник в виде книжечки и стал изучать. «Доступно?» «Два миллиона семьсот тридцать девять тысяч восемьсот три задания». «Ага. Есть с чем работать». Я открыл первое задание. «Постройка города в секторе Горная гряда 307. Заказчик — корпорация «Атлант». Узнать подробности?» «Да уж, такая задача мне точно не по плечу». Я быстро разобрался с интерфейсом и нашел фильтры заданий. В фильтрах было много настроек, но меня интересовали всего две. Максимальная награда и минимальная сложность. Вверху списка появилась первая же задача. Принести язык зеленого геккончика. Подробнее. Я сразу же нажал «подробнее» и стал изучать условия задания. Заказчик, галактические захватчики. Кто бы сомневался. Нужно убить существо зеленый геккончик и извлечь язык, не повредив его. Язык нужно сдать представителю в штаб-квартире корпорации «Галактические захватчики». За каждый язык предлагается оплата. 120 космокоинов. В случае принятия задания необходимо выполнить контракт, предоставив минимум один язык в срок, не превышающий сутки». Я нажал «Принять». «Отлично. Слышь, Милан, похоже, работка привалила». «А? Что?» Он вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. «Похоже, наша с тобой проблема частично решена. По крайней мере, сможем себе на хлеб и ночлег заработать». «Что такое хлеб? И зачем на ночлег зарабатывать?» – недоуменно спросил Милан. ах тяжело с тобой». Протянул я, а затем пояснил. «Работу я нам нашел. Будем геккончиков мочить». «Геккончиков?» – с еще большим недоумением спросил юрист. «Мочить? Да что ты все за мной повторяешь? Со слухом проблемы, что ли?» «Говорю же, мочить геккончиков, вырезать у них языки. За каждый язык 150 этих ваших коинов». вы «Вырезать язык?» Было похоже, что Милан не на шутку встревожился. «Ну да, 10 геккончиков — это уже полторы тысячи. А если их по 10 в день отлавливать, то это 45 тысяч в месяц. Смекаешь? Твой долг в 250 штук уже не такой страшный». Сначала глаза Милана заблестели. Потом его взгляд стал расфокусированным. А через несколько секунд он и вовсе паник. «Дружище, ну ты чего загрустил-то? Новости ведь замечательные!» «А ты в бестиарии заглядывал?» «А что это такое?» «Эх...» — протянул он. «В левом верхнем углу иконка в виде панды. Я нашел нужную иконку и активировал ее. Передо мной возникло очередное окошко. В заголовке значилось «Уголок зоолога». Сразу под заголовком находился небольшой блок с названием «Бестиарий планеты пекла». Я провалился в следующее окно и увидел 10 блоков из бесплатного списка представителей местной фауны. Три ссылки были зелеными, как я понял, с информацией об одомашненных животных. Еще семь горели оранжевым. Я быстро нашел название «Зеленый геккончик» и перешел по ссылке. На меня уставился жуткий зубастый ящер. С ужасающего чистокола зубов стекала зеленоватая слюна а глаза горели плотоядным огнём. Радовало название. Геккончик. Может, это маленькая ящерка? С надеждой подумал я. Просто от рождения вот такая страшная. Но нет. И, прочитав описание, я в этом убедился. Зелёный геккончик. Представитель местной фауны. Хищник. Охотится по одиночке или стаей. Охотится на травоядных животных или на более мелких хищников, в том числе и на сородичей Любит нападать на раненых или измотанных существ. Замечены случаи нападения на людей. При этом геккончик нападает исключительно на безоружные жертвы. Способный подолгу выслеживать жертву, дожидаясь удобного случая для атаки. Имеет мощную челюсть. При укусе выделяет не яд. Может драться передними лапами. Когти достигают длины до 5 сантиметров. Также замечены случаи атаки хвостом. Предположительно, таким ударом может сломать кости. Параметры. Максимальный вес – до 110 кг. Максимальная длина – до 3 метров. Скорость бега – до 30 км в час. Уязвимые места – голова, живот, паховая область. Ниже было длинное описание, но его я читать не стал. Собственно, и так все понятно. Я судорожно вернулся в список заданий, чтобы узнать о новом разочаровании. Задание отменить нельзя. В случае провала задания или срыва сроков налагается штраф в размере 150 космокоинов. Обалдеть.